Ревность. Ревность — это когда тебя беспокоит то, что кто-то берет твое. Зависть — это когда ты хочешь заполучить чужое. Гомер Симпсон, герой мультсериала. Когда человек ощущает ревность, он чувствует, что кто-то или что-то угрожает чему-то ценному для него. В отношениях ревность возникает между партнерами, членами семьи, друзьями и коллегами когда человеку начинает казаться, что кто-то или что-то встает между ним и другим, что грозит ему неудачей. Если вы не очень ревнивы, это может быть хорошо. Вы держите ухо востро, убеждаясь, что не расслабились, и не принимаете чьи-то слова на веру. Позитивное значение ревности заключается в том, что она защищает вас от проигрыша, предупреждая о том, что вам, возможно, пора начать собственную игру, приложить какие-то усилия или принять меры предосторожности, чтобы ничто не ускользнуло от вас. Но если вы слишком ревнивы, очень легко в каждом действии и решении другого человека увидеть что-то подозрительное. Ревность часто является уникальной смесью эмоций, страха, злости, негодования, горя, предательства, ощущения неадекватности и униженности. Вы можете чувствовать, что вам угрожают, что вы не находитесь в безопасности и неадекватны. Вы можете стать чересчур чувствительным, чрезмерно бдительным и властным. Но отчаянные попытки удостовериться в своей безопасности только увеличивают расстояние. Так как же научиться контролировать ревность в большей степени, чем она контролирует вас? На практике. Ревность создает проблемы окружающим, но является пыткой и для самого человека. Уильям Пэм. Общественный деятель, один из отцов-основателей США. Предпринимайте позитивные действия. Спросите себя, а что я так боюсь потерять? Чье-то время, внимание, дружбу, любовь, уважение? Ревность может подчеркнуть то, что вы цените в дружбе и других взаимоотношениях. Иногда нам нужна встряска, чтобы вспомнить самое важное и осознать, что мы можем вот-вот этого лишиться. Поэтому воспринимайте это чувство как намек на то, что нужно выразить свое признание и уважение. Учитесь доверять. Неуверенность – это часть любых отношений. Вы не можете контролировать другого человека, но вы способны научиться ему доверять. Если вас в прошлом предавали, то можно понять, что вы чувствуете себя уязвимым. Не позволяйте своему прежнему опыту убеждать вас в том, что доверие небезопасно. Поверьте в преданность и честность. Сосредоточьтесь на позитивных моментах своих отношений и совместно проведенного времени. Говорите об этом. Признать свою уязвимость, чувствительность к обидам и боязнь отказа вовсе не слабость. Если вы этого не скажете, то все равно продемонстрируете, обвиняя во всем партнера и постоянно вмешиваясь в чужие дела. Владейте своими собственными чувствами. Не обвиняйте в них другого. Старайтесь начинать с местоимения «я» вместо обвинения. Ты заставляешь меня чувствовать, лучше скажите «я беспокоюсь», когда… Опирайтесь на свои инстинкты и интуицию. Если ничего не происходит, то другой человек без проблем поговорит об этом, переживая не больше, чем при обсуждении блюд на ужин. Но если он не может спокойно обсуждать вашу неуверенность, не хочет вас ни в чем заверить, или вынуждает вас постоянно переспрашивать, чтобы получить какую-либо информацию, возможно, у вас действительно есть повод для беспокойства. Зависть. Зависть — это искусство считать чужие блага вместо своих собственных. Гарольд Кофин, писатель-юморист. Всегда есть кто-то, кому, как мы считаем, живется лучше нас. У кого-то больше опыта, больше денег, больше счастья, и дети умнее наших. Может быть, вы завидуете потому, что кто-то воспользовался возможностью, на которую вы имели виды – работой, домом, новым партнером. Зависть может подорвать вашу уверенность, вызвав у вас ощущение, что вы отстали от жизни, а также породить некие мысли, которые приводят к негодованию и ожесточению в отношении других людей. Возможно, вы мучаете сами себя, читая посты друзей и коллег в социальных сетях и даже изучая хвастливые записи тех, кого и вовсе не знаете. Вы сравниваете их с собой и видите свои желания. Их сила подчеркивает вашу слабость. Вы сомневаетесь в собственных способностях и достижениях. Зависть может привести к тому, что вы утратите представление о самом себе. Сравнивая себя с другими людьми, вы можете видеть только то, что есть у них и чего у вас нет. Но в зависти есть и положительные моменты. она может побудить улучшить свое положение и достичь своих собственных целей, а не чьих-то чужих. На практике. Любовь смотрит через телескоп, зависть через микроскоп. Джош Биллингс, писатель-сатирик. Признайте свою зависть. В следующий раз, когда вы опять начнете сетовать на то, что у кого-то что-то есть, и почувствуете боль, полагая, что вам все должны, знайте, это зависть. Не забывайте, что зависть сужает восприятие, поэтому сосредоточенность на том, что есть у других, может помешать вам успешно двигаться по своему пути. В результате вы окажетесь в плену у собственной зависти. Прекратите сравнивать. От того, что вы сравниваете себя с другими, отмечая, чего нет у вас, но есть у них, вы только почувствуете себя несчастным. На свете всегда будут люди, у которых есть что-то лучше, чем у вас. Но помните, что мы всегда сравниваем самое худшее, что знаем о себе, с самым лучшим, что предполагаем в других. Примите свое чувство. Если невозможно получить то, что есть у другого человека, скажем, брак срок, звездой примите это. Перестаньте сравнивать себя с другими. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что есть у вас, и на том, чего вы можете достичь. Используйте свою зависть, чтобы поставить себе цель. Это и есть эмоциональный интеллект. Если вы хотите этого, то, возможно, и они когда-то хотели. Что они сделали для получения желаемого? Вместо того, чтобы возмущаться, почему у них это есть, это несправедливо, измените свою установку. Разработайте план действий, чтобы получить то, чего хотите. Это сделает ваш подход более позитивным, и вы сможете его контролировать, перестав сравнивать себя с другими и отмечая, чего у вас нет из того, что есть у них. Вы будете слишком заняты. Добиваясь желаемого У вас просто не будет времени завидовать Как и причин для зависти Старайтесь видеть перспективы Каждый раз почувствовав зависть Порадуйтесь тому, что у вас уже есть Не думая о том, что имеется у того, кому вы завидуете Вместо того, чтобы думать у них-то все хорошо У них все есть Попытайтесь увидеть всю картину Постарайтесь понять, что у других людей Тоже может не быть всего, чего они хотят и что у них тоже могут быть проблемы. Обвинение. Решайте проблему, а не занимайтесь обвинениями. Кэтрин Палсифер, писательница. Работа, начальник, партнер или неблагополучная семья, дети, собака, сосед, средства массовой информации или правительство. Как часто вы ищете кого-то или что-то, чтобы обвинить в том, что происходит с вами? Как часто кто-нибудь оказывается ответственным за ваши проблемы? С обвинением связан целый ряд эмоций. Злость, негодование, возмущение, обида и разочарование. Среди них может быть даже ощущение морального превосходства, когда вы считаете себя хорошим человеком, а другого плохим. Я прав, а ты не прав. Конечно, в жизни много трудностей и препятствий. И нередко в проблемах действительно кто-то виноват. Но привычка обвинять кого-то или что-то в случае неудачи ставит вас в положение жертвы, беспомощной и бессильной. Если вы считаете кого-то другого ответственным за возникновение проблемы, то думаете, что именно он должен отвечать и за ее решение. Но если вы увидите, что проблема не в этом человеке, то сможете поискать решение сами, власть будет в ваших руках. На практике обвинение не лишает вас сил. «Оно приковывает вас к месту, где вы не хотели бы быть, потому что вы не хотите принять временное, хотя и неприятное решение и отвечать за свою собственную счастливую жизнь». Шеннон Олдер, писательница. «Осознавайте то, что обвиняете кого-то или что-то. Хронический недосып, разбитая машина, данный другом плохой совет, которому вы последовали». Слишком часто мы по привычке кого-то или что-то обвиняем, даже не осознавая этого. Постарайтесь замечать случаи, когда вы говорите что-то вроде этого. «Это не моя вина. Это ты виноват. Ты заставляешь меня чувствовать. Я не смог, потому что они. Ты не должен был. Это несправедливо. Почему ты заставил меня?» Как только вы осознаете, что попали в ловушку негативных обвиняющих мыслей, вы сможете из нее выбраться. «Скажите себе». что проблема не в других людях. Вы можете выбирать, что думать, что проблема в других людях и в обстоятельствах или что они проблемой не являются. И тогда вы сами можете найти решение. Каждый раз, когда вы выбрасываете из головы мысли о том, что пошло не так или о том, что должно было случиться, вы можете свободно идти вперед. Возьмите на себя ответственность. Обдумайте вероятность того, что вы все-таки каким-то образом причастны к сложившейся ситуации. Это не означает, что в ней больше никто не сыграл никакой роли. Это говорит лишь о том, что вы тоже могли внести в нее свой вклад. Вы обвиняете своего партнера в том, что нет молока, а он всегда забывает его купить. Так почему, зная его забывчивость, вы положились на него? Может быть, стоит почаще ему напоминать об этом или покупать самому? Может быть, в случившемся была чья-то вина, а может и нет. Это не имеет никакого значения. Важно только то... что вы узнали, что вы делаете сейчас и что вы сделаете в подобной ситуации в следующий раз. Грусть. Слово «счастье» утратило бы свое значение, если бы не уравновешивалось грустью. Карл Юнг. Грусть – это печаль и тоска, вызванная пережитой потерей или поражением. Когда вы теряете что-то или кого-то любимого, когда вам не удается чего-то достичь, Когда ваши надежды не сбываются или когда что-то хорошее заканчивается, вы можете ощутить опыт потери, который выражается как грусть. На грусть ваше тело реагирует особым образом. Энергия не пребывает, как в случае со злостью, а только уменьшается. Ваши разумы тело замедляются, чтобы дать вам время принять потерю или поражение, а также осознать то, что случившееся уже произошло, и изменить ничего нельзя. Как и у всех эмоций, у грусти может быть положительное значение. Она не только замедляет нас и дает нам время, чтобы понять и принять случившееся, но и помогает приспособиться, привыкнуть к изменившимся другим обстоятельствам. Проявления грусти также дают окружающим понять, что вы переживаете потерю или поражение, поэтому они могут реагировать соответственно, дать вам время и место, успокоить и поддержать вас. Если избегать грусти или защищать от нее себя и других людей, то эмоция не будет выполнять свою работу, и вы не сможете найти другие ориентиры и приспособиться к новой ситуации после потери или поражения. Избегая грусти, вы не станете счастливее. К этому ведет понимание грусти и управление ею. На практике отчаяние. Вот что приходит на смену грусти, если вы боретесь с ней. Сострадание приходит, если вы с ней не боретесь. Сьюзен Пивер, писательница и буддийский учитель. Позвольте себе грустить. Очень легко подумать, да это все выденного яйца не стоит. Почему же мне так грустно? Лучше принимайте грусть такой, какая она есть, как временное и полезное состояние, которое помогает вам приспособиться к изменившимся, другим обстоятельствам. Плачьте. По словам писательницы Рэйчел Келли, слезы способны так объединять наши мысли, чувства и тело, что наступает облегчение. Запишите, что заставляет вас чувствовать грусть. Облеките это в слова, или в картину, или в музыку. Поговорите с кем-нибудь. С другом, психотерапевтом, родственником. Поговорите с кем-нибудь, кому вы доверяете, кто может просто выслушать и успокоить вас, а не будет пытаться судить или исправлять. Обеспечьте себе комфорт. Делайте массаж, ешьте здоровую пищу, отдыхайте днем, наденьте свою любимую одежду, примите теплую ванну или горячий душ. Если вы будете делать то, что любите, даже чувствуя вначале, что не можете этим заниматься, это поможет вам пройти через грусть. Посмотрите жизнеутверждающий фильм или забавные видео о животных на ютюбе. Послушайте оптимистическую музыку, которая дарит надежду и подбадривает. Например, «Мистер Блю Скай» и «Ло». или Heroes Дэвида Боуи. Зайдите на сайт 3W British Academy of Sound Therapy и найдите там плейлист «Самая расслабляющая музыка в мире». Дайте себе время приспособиться. Но помните, что руминация, бесконечное переживание грусти, откладывает выздоровление. Представьте себе будущее, когда грусть, которую вы ощущаете в этот момент, превратится просто в грустное воспоминание. И когда будете готовы, Работайте над этим.